See Добрый вечер, мальчики и девочки! У вас в гостях, как всегда в это время, радиопередача «Книжка под подушкой» и я, ее ведущая, Ольга Радченко. Мы, ребята, с вами продолжаем читать сказочную историю, которую для нас написала бельгийская писательница Китти Краутер. Мы с вами остановились на том моменте, когда Джек и Джим, две птички, дрозд и чайка, заснули под шум Морских волн Ну а что же было дальше? На следующий день Друзья отправляются на пристань Какое же здесь царит оживление Что это за странная птица? Спрашивает у Джима чайка-капитан А познакомься Его зовут Джек Он дрозд Он живет в лесу На том берегу моря А еще, знаешь, Джек Мой самый лучший друг Но представляете, ребята, чайки не желают знаться с черной птицей. Более того, они убеждены, что черная птица накликает беду на их белоснежный город. «Ты знаешь, наверное, будет лучше, если я вернусь обратно в свой родной лес», – вздыхает Джек. «Да ты что? Даже не думаю, успокаивает его Джим!» Он уводит своего друга подальше от всех. Не расстраивайся, говорит он Раз они так, то в город мы с тобой больше не ногой Слушай, давай лучше пойдем на рыбалку И они, ребята, вместе отправляются на рыбалку Джек и Джим Хотя Джек по-прежнему грустит Да не унывай, успокаивает его Джим Ну ты увидишь В конце концов, они обязательно полюбят тебя Ты же хороший, они это скоро поймут «Ну а если нет?» «Ну а если нет, не переживай. Тогда я сам перееду к тебе в гости, и мы будем жить с тобой в лесу!» Джек улыбается. «Все-таки Джим самый настоящий друг, и как здорово, что они встретились!» На другой день Джим говорит Джеку. «А ты знаешь, Джек, что здесь, неподалеку, у нас тоже есть свой лес?» «Да-да, настоящий еловый лес! Хочешь, пойдем туда?» а, еще бы! Конечно!» Джек просто счастлив, ведь там он может рассказать Чайке Джиму все, что он знает о лесе. С той поры дружба их становится еще крепче. Разговоры друзей не утихают ни на одну минуту. Однажды дрос Джек находит в доме у своего друга Чайки Джима сундук с книгами. «Ммм, классная штука, да?» – говорит Джим – Я подобрал этот сундук на берегу А вот эти штуки И Джим показывает Джеку на книге Мы их используем, знаешь, для чего? Чтобы разводить огонь Ты понимаешь? Когда корабль терпит крушение Этих штук на берег выбрасывает Видимо-невидимо Ну, мы все лето их сушим И зимой ты не представляешь Как же здорово они горят «Как тепло становится от них дома!» «Как?» «Ребята, Джек не может поверить своим ушам!» «Вы топите дома книгами?» «Разве вы их не читаете?» «Читаем?» «В смысле, Джек?» «Как читаем? Зачем?» «Подожди, я же говорю, а мы ими топим дома!» «Зимой, знаешь, как холодно на берегу, ветер!» «А они так здорово горят!» Джек очень удивлен!» Подожди, а кто-то в вашем городе умеет читать? Да нет, у нас никто не читает. А у нас наоборот, говорит Джек, у нас все читают. И теперь, ребята, каждый вечер Дрост Джек достает из сундука новую книгу и читает вслух Джиму. Друзья, Джек и Джим даже не догадываются, что к ним Незаметно присоединился еще один слушатель Дело в том, что окна в доме Джима были раскрыты Чтобы по вечерам еще лучше слышен был плеск волн И под окнами у них поселился маленький тенец, Чайчонок, маленькая чаечка Которая и стала подслушивать удивительные истории, которые читает Джек Джиму Чайку? Зовут Норберт Норберт не выдерживает и рассказывает обо всем маме Мама, ты не представляешь Там, под окнами у Джима, эта черная птица Она рассказывает невероятные истории Ты не представляешь, мама, как там интересно Да, удивляется мама, ну а что? Похоже, этот дрос совсем не так уж и плох Ну-ка, пойдем-ка их навестим и как следует с ними познакомимся. После вечера, проведенного в доме Джима, мама на следующий день рассказывает на рынке всем, какой же замечательный этот дрозд-джек. Марта и Мелиса, подруги мамы, тоже хотят поближе познакомиться с этим удивительным дроздом-джеком. Ну и что же, ребята, происходит дальше? Вечером... Потихонечку стайка чаек пробирается к деревянному домику чайки Джима. Окна распахнуты, а у Джека красивый звонкий голос. Чайкам очень нравится слушать его совершенно удивительные истории. На следующий день в доме Джека и Джима слышны смех. Разные голоса, к ним то и дело стучатся все новые и новые гости. Одни приносят с собой цветы, другие пирожные, третьи мармелад. Все хотят познакомиться с Джеком. На улице чайки радостно приветствуют Джека, здороваются, подходят ближе. Все хотят узнать, а можно ли вечером прийти к ним в гости и послушать удивительные истории. Вы не представляете, как рад Джек, а Джим просто счастлив. Вечером под окном у Джека и Джима собирается уже весь город. Джек выбирает для чтения самую смешную историю. Такую забавную, что чайки хохочут под окном до упаду. Вот так, ребята, и заканчивается эта удивительная история про то, как же здорово читать. Если бы Джек не умел читать, то целый город чаек так и продолжал бы каждую зиму топить свои дома книгами. Но ну, мы с вами, конечно же, любим читать и умеем это делать. И поэтому завтра в это же самое время мы встретимся с вами на волнах Радио Мастер ФМ. Всем спокойной ночи и до завтра. Bye.